А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым Городу 2000 лет И две тысячи лет война Война без особых причин Война тела молодых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 Мертвые. Нет, живые. Но вы не чувствуете. Коран. Ганин понял, здесь он не нужен. Кронос и так хорош. Без своего короля, даже без королевы. Что сюда занесло? «Послан», — Вишу сказал. «Но для чего послан?» «Это для встречи с Дирком!» Внезапно прозрел он. Вишу знал наперед. Он хотел этой встречи. А дверь и о ней он знал. «Больше я здесь не нужен!» Ганин вспомнил об Айлен, Ларсе, вздохнул, коснулся звезды. Громко сказал «Крашно!» Мир свернулся в сияющий кокон, д о х н у л жаром далеких звезд. Пляж Океан, солнце, белая кожа друга. Нет, почти голубая. Вишу любил свои пляжи. «Вовремя ты вернулся!» — обрадовался Вишу. «Знаю!» — кивнул Ганин. Вишу спросил с интересом. «Как? Ощущаю и все!» Он похвалил. «Растешь!» «Это просто прекрасно!» Андрей спросил его. «Шутишь? Я на себя зол! Очень редкая тупость! Понять бы!» Вишу воскликнул. «Кто и что понимает! Тем более до конца!» Он улыбнулся лукаво. Спросил. «Поплаваем вместе!» «Да!» Просиял Ганин. Опять играли, как дети. У ног плескался прибой, И в сердце плескалась радость. Андрей забыл обо всем. На берегу вспомнил. Айлен. И погрустнел. Вишу его успокоил. О них не думай, потом! Айлен и Ларси ждут! Не думай! «Как же!» — вяло сказал Андрей. «Кшатри! с е г д а изводишь!» — топнул ногой Вишу. «Все твои мысли — мелочь!» «Мелочь!» — вздохнул Андрей. «Это совсем не мелочь. Жены — они не игрушки!» Слова прозвучали как бы извне. Вишу удивленно взглянул. «Помнишь? Жена совсем не игрушка, а спутник твоей жизни!» С улыбкой сказал Андрей. Он эти слова слышал, но где, от кого, не помнил. «Да ты почти в форме! Значит, финал скоро! Это лишь что-то значит!» Ганин бодро кивнул. «К делу!» — воскликнул Вишу. «Свадьба! К ней все готово! Ждут одного тебя! Что ж, где вот так к делу?» — сказал решительно Ганин. «Так хороша Ларси! л ю б я т меня! Я должен! Болтовня, суета, гости!» Грустно подумал он. «Долго! Так утомляет!» Вишу спросил, усмехнувшись. «Очень не хочешь за стол?» Ганин вздохнул. «Очень! Ладно!» — кивнул Вишу. «Мы подойдем к концу. Без нас сойдет. а в ы й д у т с я «Как?» — изумился Ганин. «Свадьба без жениха! Жених исчез вместе с братом!» «Ну!» — протянул Вишу. «Это совсем не так! Мы при делах, а свадьба...» «Пошлю туда аватары! Копии, чтоб тебе понятней!» «Кто разберется? Мак!» «Ну, к концу поспим!» Ганин воспрял. «Отлично!» Вишу объявил. «Пора! Будем десант готовить! Война в самом разгаре!» Ганин спросил. «Зачем? Две армии мы за...» «За Ганта! За короля! Против того же Дирка!» Они дерутся на Ильме. Гант, хотя и король, но уступает Дирку. Господи! Взвыл Ганин. Дирк опять объявился. Как же мы без него? Он вездесущ. Активен. Ждет большую войну. Не просто ждет, а готовит. Очень важны планеты. Дирк за них будет драться. Нет Дирка и нет проблем, жестко сказал Ганин. Убить его! Сам убью! Вишу возразил. Вряд ли. Может, приостановишь. А ты можешь убить? Вишу печально ответил. Зачем? Всю игру сломаю. Ганин сел на песок, руками закрыл лицо. Ты играешь в войну? Да, — ответил Вишу. н «Ну о не впадай в крайность. Я совсем не маньяк. Это игра со смыслом. Сразу понять трудно. Нужно достичь целей. И ни одной, ни двух. Люди теряют совесть и разрушают устои. Осталось одно средство — война, и они умрут. Они-то умрут, а наши, они ведь умрут тоже. Смерть иногда полезна, — хитро улыбнулся Вишу. Андрей п о с м о т р е л с и с пугом. п о л е з н о Ты страшно шутишь. Вишу успокоил друга. «Нашим бойцам воздастся! Тебя не раз убивали, но ты же со мной! На пляже! Теплое море, солнце!» г а й г о й спросил с тревогой. «Я погиб за свободу! Бился за справедливость!» Вишу тяжело вздохнул. л о Тебя убивали!» Но всегда за свободу, только за справедливость. Ганин глянул на друга. А ты? Тебя убивали? Я погибал с тобою. Все пули, пробив тебя, ранили мне сердце. Тысячу тысяч раз ты бы не вынес боли. Прости, поклонился Ганин. «Идем к твоему десанту, только...» «Какое только?» «Проще прибыть к Ганту?» «Нет», — ответил Вишу. «Мы их ударим с тыла. Вдвоем. Они побегут. Вот тогда Гант ы с о м н ё т их». Ганин застыл в изумлении. «Вдвоем?» «Да. Два самолета». Штурмовики, два пилота. Нужен еще десант, чтобы разместить наземку. Нужна полоса, бетон, локатор, сжатые газы. — Зачем? — изумился Ганин. — Просто взлетим с грунта. Вишу укорил. — Спешишь, эти штурмовики! Они еще только будут, через десятки лет. И им нужно намного больше, чем твоим примитивным и л о м Ганин заторопился. Ну же, пойдем с к о р е й гляну на самолеты, как полетят потомки. Вишу качнул головой. Будем перемещаться, и главное это десант, необходимо встретить. Он п о д о ш ё л вплотную, взял за плечо Андрея. Сказал «Полигон, к р а ш н а Мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких з в ё з д Шум толпы оглушил. Ганин вертел головой, ошеломленно думал. г е с с н т Каменный век! Люди в овечьих шкурах на углях жарили мясо, и зубренными мечами рубили овечьи туши. Вишу улыбался. Прибыли! Эти-то обеспечат! Ганин оторопел. Пьяные! «Обеспечат!» Вишу просветленно взглянул. «Вытрезвим! Их задача — недолго держать землю. Плацдарм. Мы забросим все. Полосу, самолеты. Нам бы только взлететь!» «А дальше?» «Бросим машины! Переместимся к Ганту!» «Бросим! Свои самолеты!» Вишу сказал. На врагов! а х они натворят! Ганин паник. Жаль. Терять боевые машины? Об этом нельзя подумать. Он дорожил ими. Все всегда дорожили. Жизнь гораздо дешевле, чем боевые илы. Вишу улыбался. Забудь! Что самолет? «Мелочь! Он из такой жизни!» «Да!» — согласился Ганин. Из странной пьяной толпы выпал огромный детина. Встал, отряхнулся, крикнул. л в е р ш у Твой преданный трезв! Теперь такие п о р я д к и Качаясь, двинул к Вишу. Обнял, прижал к себе. проривел О, как я счастлив! Ты вызвал меня, дружище. Зачем? Ты могуч, как ветер. Привет. Вишу скинул руки. Привет, молот воин. Война. Ты будешь сражаться? Гигант рассмеялся пьяно. запах крови Словно по приметам Уже не важно Кто на что поставил Когда живешь На линии запрета Когда не помнишь Всех, кого оставил Это время не зажжённое солнцем. Это время не зажжённое солнцем. Это время не зажжённое Вот я! Война меня кормит! Она одевает! Поет! Война вся моя жизнь! Выпей за нас, дружище! Он протянул бутыль. «Самогон!» — поморщился Ганин. «Мутный! Какая гадость!» Вишу взял бутыль, выпил, крякнул, отер губы и заявил. «Отлично! Но будем трезветь, молод!» Гигант прорычал. «Ладно! Трезвые мы злее!» Вишу обернулся. «Мак!» «Да, мой господин!» Ганин подумал. «Мак! Откуда он только взялся? Такой здоровенный бугай! Что там буровил Дирк? Не человек, раса!» Вишу ткнул пальцем в толпу. «Протрезвить!» Мак кивнул. «Да!» Отошел и тут же исчез, успев лишь взмахнуть рукой. Сброд утратил веселье. «Мак!» — кликнул Вишу. «Я вас не отпускал!» -э. «Простите!» «Они поймут?» «Да! Уровень есть!» Тогда ставьте задачу и дайте проход к и е л ь м е Слушаюсь, господин. Маг подошел к гиганту. Что-то тихо сказал. Сброд примолк на мгновенье. м а к поднял ладонь. Рев потряс все вокруг. Люди пришли в выступление. Меч в небо, шкура долой. Ганин следил за магом, за всем, что он здесь творил. Ему было любопытно. Маг отошел подальше. Медленный взмах руки. Рощица у реки смялась, скрутилась в пленку. Вскрылась черная бездна. Сброд бодро пошел в дру. Вшивые в грязной овчине они уходили в бой. Нет сомнений. И нет страха. В глазах лишь одна злоба. Только злоба и ярость. Крови! и Мечи блестят!» Ганин отметил. «Новье! А были старье старьем!» Он обернулся к Вишу. «Кто это?» «Наш десант! Викинги! Это сила!» «А гигант?» «Гигант — это Бог! Он — Верховная Личность?» Вишу с усмешкой спросил. Дирк просветил. Но это совсем не то. Есть Бог — Верховная Личность. Он главный. Есть полубоги. Людям не нужно полу. Викингам — это Бог. тор Молот войны! С ним они не отступят. Умрут, но сделают дело. Нет, сделают и умрут. Викингов ждет награда. Вишу лишь пожал плечами. Их нет. Убиты давно. Перуют своей в о л х а л л е Все мы всегда довольны. Тор с ними... «Вино есть! Что им еще надо? Но почему? Зачем?» — вскричал пораженный Ганин. «Мы можем сразу туда, с машинами! Перемещай! Зачем убивать Тора в сотый, в тысячный раз?» Вишу вздохнул. «Я хочу!» Война живет в их душе. Они хотят только крови. Я дал ему пицца в сласть своей и чужой. т а да что о том говорить? Ты сам это в с ё видел. Они желали войны. Ты сам желаешь войны. Зачем? Я всем наслаждаюсь. Это, мой друг, игра. «В ней каждый имеет все, что только не пожелает». «Господи, что творишь?» Чуть не заплакал Ганин. Вишу изумился. «Я?» «Конечно! Ведь ты здесь бог!» Вишу улыбнулся грустно. Со скрытой тоской признал. «Для многих это не так. Есть те, кто меня не любит. Я-то тебя люблю!» — тихо сказал Ганин. Вишу подошел, обнял. «Знаю, ты меня любишь. Тебе осталось поверить. Но ты еще не созрел. Так страшно был искалечен». «Родился в адской стране, и на такой планете ты не жалел себя. Но мы теперь будем вместе, как раньше и как всегда. Мой вечный друг, вечный спутник, я послужу тебе!» «Зачем?» — испугался Ганин. «Так же, как ты служил, в память о нашей дружбе. «В память! Какая память?» — воскликнул с тоской Ганин. «У меня ничего нет, даже воспоминаний!» — вздрогнул, сказав это. «Ну-ка к Вишу-бог! Чем только черт не шутит! Дерзить богам очень вредно!» Вишу улыбнулся шире. «Попробуй!» Но только помни, сам это захотел. Как могу отказать я а, -а, -а! <м tôi> зазвенел крик. Ганин замер. Странная форма. Разводы, полосы, пятна. В правой руке лопатка. Острая, страшный нож. Скорей sí. боевой топор. А крик звенел и звенел. Орали. а л а б а р Чужая жизнь. Чуждый бой. Он вошел в него сразу, с л ё т у Яростный и хмельной. Пятнистый среди пятнистых. Понял. Это друзья. Озверевшие и хмельные. Атака! Прочь автомат! Крови и только крови. Лишь лопатка и длинный нож. В живот, в горло, в живот. В цветастых халатах враг. Пули веером и верблюды. Клинки позапрошлый век. Ганин срубил врага. Рыкнул, рванул вперед и... Взглядом засек смерть. Мелькнуло. Гранатомет! Рванул себя за валун. Огненная струя протянулась, хлестнула жаром. Не успел. Мысли погасли. Мина с хрустом вырвала бок. Каша, ребра и кишки. Он видел, чувствовал боль. Успел горько подумать. Эх. Чуть-чуть не успел. Небо стало сиреть. Бой стихал, быстро темнело. Ганин ушел прочь. Вон из этого ада, тихо вздохнув, умер. Открыл глаза, диким взглядом обвел полигон крашно. Вишу спросил его горько. ну Но... «Ты в с ё т а к и понял?» Бокс о д н и л о Ганин со страхом глянул на свой живот. Нет и признака раны. «Гипноз! Морок какой-то! Что это?» «Афганистан!» «Даже не слышал! Где он?» «Но видел и ощущал!» Ганин спросил. «Так было!» Вишу улыбнулся. «Будет!» «Я воевал! Был там!» Вишу ответил. «Все сложно! Как смотреть, был или будешь?» Ганин не понимал. «Я успеваю всюду! Поверить, так я везде!» е в и ж у меня очень много!» «Как и меня, как и всех! Я не о том, ты понял!» Он взглянул на Андрея. «Да, кажется, это боль!» Вишу печально кивнул. «Боль, верно! Детство и юность, а дальше лишь бой и боль!» «По кругу и вновь по кругу! Тысячу-тысяч раз! Больше! Гораздо больше! Этого хочешь, Арджу?» «Нет, я хочу другого!» «Для тебя его нет, Кшатрий! Слышал, любимцы богов мрут лишь молодыми!» Ганин кивнул. «Да...» И задумался. «Знаешь...» Сказал он. «Я сражался и умирал. С меня этого хватит. Если так...» Он потер бок. «Оставь ты себе все И память мою, И жизнь!» Вишу улыбнулся. Сказал, странно смеясь. — Ладно, все у меня. Буду хранить, как в банке. Выдам, когда запросишь. Пора взлетать, друг. Полоса оказалась рядом. Длинный серый бетон. Ангар у кудрявой рощи. Люди, как муравьи. И беготня шум. — Из-за пары штурмовиков, — подивился пилот Ганин. — Создали заморочку. Много так навоюешь? Тяжко пыхтя мотором тягач извлекал чудо. Ганин стоял, как столб. А самолет парил стремительный, грозный, хищный. Легкость летящей чайки. Страшная сила. «Мощь!» ь й о выдохнул Ганин и побежал к машине. Вишу смеялся от счастья. «Мак!» «Да, господин!» Мощный и мускулистый он возник н и о т к у д а Вишу приказал. «Знания!» Мак кивнул. Подошел к Андрею. Коснулся рукой затылка. Ганин в з д р о г н у л а маг сказал. Готов. Можешь лететь. Андрей оценил мага. Смотрел совсем по-другому на сказочный штурмовик. Бормотал, обходя чудо. Авионика, антирадар, технология стелс. «Ракеты!» «Доволен?» — спросил Вишу. «Нет слов!» Принесли костюм. Ганину помогли. Подкатили лестницу к крыльям. Ганин шагнул вперед к своему самолету. «Огромный!» — подумал он. «И не везде сядет, а издали, как игрушка!» Подали сжатый газ. Турбины завыли тонко, черпнули воздух и... Уши рванул гул. Надсадный, невыносимый. Вишу прокричал. В кабину! Громко щелкнул фонарь. Полет промелькнул вмиг. Андрей все знал, все умел. В шлемофоне голос Вишу. Он смеется. — кричит. — Ракеты! Класс воздух-земля! Цель — дубовая роща! Залп! И под крыльями ад целый гектар вспахан. — у ё ошалел Ганин. — Какая там к черту роща! Вот нам бы такие! Сразу Гейтлер капот! Надо просить своим. Нет, в этом откажут. На посадку зашли парой. Сели, смолкли турбины. Мощный рык еще жил в теле, но Ганин уже пел. Просто орал от счастья. Схватил, закружил вишу. Крикнул во все горло. «Божественно! Гениально!» «Возможно», — сказал Вишу. «Но самолеты с земли русские». Сердце упало. Ганин не мог раньше. Не смел, но теперь решился. Спросил. «Мы их разбили!» Отвел от друга глаза. Горлу катил. к Он м о молчал «Говори, что медлишь?» «Конечно!» — сказал Вишу «Разве ты сомневался?» Ганин сел на бетон «Разбили!» — подумал он Вишу не дал долго киснуть «Пора нам обратно, воин! Свадьба твоя к концу!» «Выпить!» — подумал Ганин За Вишу! За Ларси! За Айрен! Первую! За победу! Мир свернулся в сияющий кокон, дохнула жаром далеких звезд. на помянем тех кто с нами был давай за них давай за нас и за себя за кавказ за свет далёких городов и за друзей и за любовь давай за вас давай за нас за លើីស្ត្ល გ ើសបើើបូហីដលរត្ទឩូា្ូថ rhet� ពត់ m a h d o l и н а ្រ